Глава шестая. Наташа. Утро началось с громкого стука в нашу дверь. Тарабанили так, что закладывало уши. Подскочив к кровати, я бросила взгляд в телефон. Девять утра. Дашка отчалила в школу час назад. Леся тоже уехала на вокзал ни свет ни заря. У неё там встреча с родственниками, которые в городе проездом. Я схватила мобильник. Пять пропущенных вызовов с неизвестного номера. И сообщение. «Наташа, надеюсь, ты не забыла, что в девять часов утра я приглашаю тебя на завтрак». «Неужели Серебрянский думал, что я действительно поеду в такую рань в центр города после его непристойного предложения?» «Натка, открывай!» — раздался нетрезвый рёв отца. «Суд оставил Дашу со мной. Хочешь, чтобы я написал на тебя жалобу?» Меня окатило волной страха. Наш отец и в трезвом состоянии не всегда был адекватен, а сейчас и говорить с ним не о чем. В прошлом боксёр, он рано ушёл из спорта, попал в горячую точку, где едва выжил, а потом начал пить. Мама говорила, что в молодости он был очень привлекательным, вот она и влюбилась. У неё на руках была маленькая я, а он так красиво за ней ухаживал и меня принял, как родную дочь. Только с лица воду не пить. Когда родилась Дашка, он начал распускать руки. Чем дальше, тем хуже. Я вызывала у него особую ненависть, я была не родная. Мама пару раз вызывала полицию, но они только разводили руками. А когда она умерла, стало совсем худо. Я смогла вырваться, а Дашку забрать не удалось. Попечительский совет не торопился нам помогать. Теперь я знала причину этого. Инспекторша, которая отвечает за неблагополучный район, закрутила роман с нашим неадекватом. Посматривая на хлипкую дверь с едва удерживающимся замком, я начала переодеваться. Вдруг не уйдёт, не в пижаме же с ним разговаривать. «Ох, сейчас соседи начнут возмущаться». Я схватила спортивные брюки, футболку и едва успела их натянуть, как хлипкая фанерная дверь слетела с петель. В дверном проёме стоял отец. Его красные воспалённые глаза блуждали по нашей комнатке. Кулаки были сжаты, из груди вырывалось хриплое дыхание. Сейчас он был похож на бычару, которого раздразнили красной тряпкой. «Сука! Как же ты меня достала! Дашка моя!» «Моя! Когда ты это поймёшь и уймёшься? Не смей её привечать! Почему я должен всю ночь психовать?» «Психовать? Да ты трубку не взял ни разу!» Обхватив плечи руками, я попыталась уверенно парировать, но голос дрогнул. Было страшно остаться с ним один на один. Как его пропустили в общагу без документов? «Я думал, Дашу похитили. Поехал в полицию заявление писать. А она снова у тебя отсиживается?» но ну, ничего, я отобью у тебя охоту привечать мою дочь!» Он двинулся на меня. Я едва успела увернуться от удара кулаком и толкнула на него Леськину кровать. Отец покачнулся, что дало мне время для отступления. Я бросилась к сбитой двери, но он каким-то чудом в два счёта оказался рядом и дёрнул меня за волосы. Удар кулаком не заставил себя ждать. Схватившись за живот, я рухнула на колени. В последний момент заметила упавший на пол нож и схватила его в руки. «Не подходи!» – прокричала громко, выставив нож вперёд. «Думаешь, напугала?» – нагло усмехнулся он. Вырвав нож у меня из рук, он полоснул им по моему предплечью. Вскрикнув от обжигающей боли, я пережала предплечье рукой. Сквозь пальцы потекла кровь, порез оказался глубоким. Отец схватил меня за подбородок. «Хочешь, я порежу твое лицо, чтобы больше не могла улыбаться и строить мне козни?» Раздался садистский хрип с отвратительным запахом перегара. Я попыталась увернуться, но острое лезвие мелькнуло у щеки. От страха меня трясло. «Все, это конец, конец!» Я крепко зажмурилась. Но вместо того, чтобы исполнить угрозу, мой мучитель странно изогнулся, выпучил глаза и завалился на бок. «Хорошая работа, Лука!» – раздался уже знакомый голос из коридора. Я подняла полные ужаса глаза и увидела Серебрянского. Его вчерашний товарищ по столику с презрением посматривал на моего завалившегося набок отца. «Хм, а у вас на районе, я смотрю, утро начинается совсем не с кофе?» Серебрянский протянул мне руку, а в следующий момент его браваду как ветром сдуло. «У тебя кровь, чёрт!» Он растерянно огляделся подметил полотенце на краю кровати и ловко разорвал его пополам. «Что вы здесь делаете?» Зажимая порез ладонью, прохрипела я. «Когда я понял, что ты не придёшь на завтрак, то решил навестить тебя лично». Серебрянский бережно перетянул мою руку выше пореза. «Надо в больницу, срочно. Лука, вызывай ребят, пусть поднимутся наверх, починят дверь и вынесут этот мусор подальше от общежития». Он взглянул в сторону лежащего на полу без чувств отца, а потом злоухмыльнулся. Но перед этим пусть объяснят этой обезьяне, что ходить в гости к моей помощнице вредно. «Я вам никакая не помощница!» – начала пятиться к стене я. Вид у меня был безумный. Я даже расчесать волосы не успела. А ещё вокруг было много крови, и она никак не хотела останавливаться. А я очень, очень боюсь крови. Как вижу её, так сразу перед глазами всё плывёт. Вот и сейчас поплыло Серебрянский шагнул ко мне и ловко подхватил меня на руки. «Если ты думаешь, что сейчас я оставлю тебя одну, то ты ошибаешься». Обжёг шею его шёпот. Он уверенно нёс меня к лифту, а меня трясло, как в лихорадке. «Пустите, я же запачкаю вас! Уже запачкала!» Шептала я с ужасом, наблюдая за тем, как по его белоснежной рубашке расползаются алые пятна. «Я ни за что не оставлю тебя истекать кровью в этом жутком месте. И знаешь, кажется, я начинаю понимать, почему ты так упрямишься. Страшно иметь такого отца». От вида крови у меня перед глазами всё плыло. «Он мне не отец», – прошептала я. «Он удочерил меня, когда я была совсем маленькой. А после смерти мамы мы с ним сражаемся за право опекунства над моей сестрой Дашей. Он хотел порезать моё лицо». «Не надо сейчас ничего говорить. Побереги силы. Этот урод знал, где порезать. Как будто его специально натаскивали на такие вещи». «Он когда-то служил. Наверное, там этому учат». Меня опалило волной холода, хлопнула дверца авто, и мы с Серебрянским оказались на заднем сидении. «В больницу, быстро! И позвонив в отделение хирургии, предупреди, что мы везем пациентку». Он командовал своими людьми так уверенно, как будто и не было у него на руках истекающей кровью девушки. «Вы что, взяли с собой группу захвата?» Изумленно взглянув на Серебрянского, хрепловато поинтересовалась я. «Скажем так, начальник охраны считает, что ваш район небезопасен» и он настоял на том, чтобы мы взяли с собой людей. Теперь я понимаю, насколько он был прав», — последовал ответ. Машина резко сорвалась с места и помчалась по дороге в сторону центра. Я попыталась фокусироваться на его лице, спросить что-то ещё, но образ упрямого работодателя расплывался перед глазами. В ушах противно звенело, во рту появился сладковатый привкус. «Я ужасно боюсь крови, а сейчас её было слишком много». «Так, ты только сознание не теряй, ладно?» Обеспокоенно заглядывал мне в глаза Серебрянский. «Наташенька, слышишь меня? Наташа!» И всё померкло.